Глава 38 «Чудище!» – прохрипел лис, отплевываясь от снега. «Странно это слышать от охотника за частями всяких чудищ!» – напряженно проговорила Даниэлла. Уже какое-то время она с трудом удерживала монстра у входа, не давая ему прорваться внутрь комнаты, и на этот раз не могла не согласиться с лисом. Демон действительно выглядел как та еще абразина». Огромный льдисто-шипастый, окруженный стайкой снежных вихрей. Он стоял в дверном проеме и молотил ледяными ручищами по стене. Там, куда попадали ледяные кулаки, тут же образовывался уже знакомой парочке матовый панцирь. «Это он заморозил все здесь!» Прокричала девушка, стараясь перекричать вой монстра. Тот, словно соглашаясь с ее словами, взревел еще громче. «Да что ж так выть-то!» Лис снова зажал уши руками. «Я не могу его долго удерживать. Он слишком силен. Твоего магического резерва не хватит, чтобы одолеть его». «О, прекрасно! И тогда он прорвется внутрь и сожрет нас. Или сделает сосульками и будет долго рассасывать, как идиот!» Не смогла сдержать усмешки Даниэла, едва представив картину, нарисованную лисом. Монстр снова взревел, и волна силы качнула девушку назад. Лис тут же подскочил, вставая за спиной. Надеюсь, у тебя есть план, кудряшка. Он тоже чувствовал, что поток магической силы скоро иссякнет, и тогда им обоим явно придется несладко. Даниэлла не ответила, раскинула руки в стороны и снова затараторила непонятные слова на странном языке. Лис поначалу пытался вслушиваться. Но вскоре понял, какое это бесполезное занятие. Слушать демона и то было понятнее. В завываниях монстра слышалась хоть какая-то логика. Уи! Порыв ветра из ледяного горла врывался в комнату. Пу! Вслед за ветром снежная крошева разлеталась во все стороны. Временное затишье перед следующим порывом. пути!» В какой-то момент лис понял, что мысленно повторяет вслед за монстром. «Кудряшка!» «Оно говорящее!» Радостно вскричал лис. «Дефендеры Fortiter! ау!» «Что?» Данила прервала чтение формулы, и демон взревел с новой силой. «Слушай!» «Внимательно!» «Слышишь?» Лис, покачнувшись, ткнул в сторону входа. «Уи пути!» «Выпусти! Слышишь? Он хочет, чтобы мы его выпустили!» Вместо того, чтобы последовать совету лиса, Даниэлла вскрикнула. «Лис, у тебя кровь!» Девушка качнулась к лису и защитный контур тут же заискрил. «Неважно, потом. Он хочет нам что-то сказать, понимаешь? Не сожрет нас, по крайней мере, сразу. Ты можешь понять, что ему от нас нужно?» Из носа лиса к подбородку стекала струйка крови. Даниэлла не выдержала и шагнула к Рейнарду, вытирая кровь с лица. Созданный в попыхах силовой барьер затрещал. Знаки на полу вспыхнули, и новый вой тут же заложил уши. «Хватит! Ты не выдержишь! Брось!» Даниэлла попыталась разорвать магический канал, что создал лис. Но вместо этого новая волна магии в несколько раз мощнее и дольше предыдущей нахлынула на нее. А в следующий миг лис рухнул на пол. Словно его кто-то подбил под ноги. «Рейнард!» Девушка кинулась было к нему. На посеревшем лице лиса застыло такое довольное выражение. «Держись, кудряшка. Я сейчас передохну и встану». Глаза Рейнарда закатились, и он отключился. Даниэлу обуяла такая злость, что она была готова голыми руками разорвать это льдистое чудище, что спутало все их планы. Вобрав всю силу, что отдал лис, девушка зачерпнула согревающего зелья из котелка, стоящего рядом, и медленно развернулась. В глазах демона вспыхнул синий огонь. Точно такой же отразился в глазах Даниэллы. «А теперь мы поговорим». Недобро протянула Даниэлла, демон взревел и кинулся вперед, ломая сырые доски в полу. Девушка вскинула руку. Комнату озарила бледно-синяя вспышка, и глухой утробный голос усиленной магией, загремел в пространстве. «Дифугери, нивес, флюмина Огненный хлыст вырвался из ладони алхимички. «Дифугери, нивес, флюмина Сломанные доски рванули вверх, окружив монстра дощатой стеной. Дифугере, Нивес, Флюмина протераунт, мутатеравицес! Демон забился в стороны, пытаясь разломать неожиданную преграду, но голос все гремел и гремел в комнате, заглушая вой ветра и снежных вихрей: Найди сильное место врага, источник его энергии. Найди и создай противовес. Двигайся в эту сторону и найдешь точку слабости. И когда отыщешь ее, направь туда всю свою мощь, всю ярость и боль. Лишь в этот миг демон признает тебя, лишь тогда повинуются. Слова мертвого нынче графа всплывали в голове сами собой. Многочисленные уроки, часы, проведенные в катакомбах на тренировках, не прошли даром. Сейчас Даниэла действовала больше на рефлексах. Перед ней был ледяной демон, повелитель холода и снега. Значит, противовесом мог быть только огонь. Согревающее зелье и собственная ярость стали прекрасным источником истинного пламени, из которого Даниэла трансформировала цепь. Едва пылающие звенья коснулись монстра, тот взревел. Попытался вырваться, разорвать ручищами цепь, но вместо этого символа на полу вспыхнули алым цветом. И также пылающие кандалы защелкнулись на руках. «Година!» Взревел демон, и Даниэлла не сдержала усмешки, продолжая читать формулу. «Сейчас нельзя было останавливаться. Нельзя было поддаваться на уговоры и провокации. Лишь полностью сковав монстра, можно было добиться его полного подчинения». Даниэлла слишком хорошо усвоила этот урок в прошлом. «Зараза!» Демон предпринял очередную попытку вырваться, и еще несколько огненных цепей тут же впились в снежно-ледяное тело. Сдаюсь! А-а-а! Все! Сдаюсь! Снежный вихрь заполнил собой все пространство и толкнул Данилу в грудь. Закусив до крови губу, девушка с трудом, но устояла, продолжая мысленно повторять формулу. Несмотря на то, что демон признал поражение и вслух заявил об этом. «Сказал же, что сдаюсь, хватит!» Уже более оформленным голосом раздалось откуда-то с порога. Даниэлла опустила одну руку, протирая лицо от налипшего снега и всмотрелась в монстра. Он принял человекоподобную форму, но краше от этого не стал. Даниэлла снова усмехнулась. Все эти сказки про прекрасных демонов, пленяющих юных девиц, оно, конечно, ментальное воздействие никто не отменял. Но Даниэлла не была предметом ментальной атаки, потому видела, так сказать, истинный облик существа. А от прекрасного он был очень и очень далек. Сразу надо было говорить, а не выделываться. Девушка устала, опустила и вторую руку. Трижды произнесенного обещания было более чем достаточно. «А я почем знал, что вы не убивать меня явились?» Возмущение демона было таким искренним, что Даниэла не сдержала истерического смешка. «Мы? Убивать? Серьезно? Ты нас видел?» «Вот именно, что видел! Такое тут творили! В ледяном чертоге! В сердце стуже. Да вы должны были околеть еще на подходе, а вы...» «Еще и на ледяном полу!» «А я...» В голосе демона было столько обвиняющего, что Даниела смутилась. Действительно, со стороны демона их поведение выглядело весьма интригующе, мягко говоря. «Обычные маги здесь долго не протянут, не говоря уж о...» «Все, хватит. Я поняла, что мы были неправы занимаясь... Ну, тем, чем мы тут занимались. Больше не будем». Демон прорычал что-то на своем языке, но Даниэла не поняла, что. Еще раз оглядев комнату, она кинулась к лису. Тот лежал на полу, не подавая признаков жизни. «Лис!» – тихо позвала девушка, стараясь не думать о плохом. Аой! да спит он, спит. выжила ты его ведьма!» – проскрипел демон за спиной. «Я не ведьма!» – отрезала Даниэла. «А кто?» – удивился монстр. Магичка, обнаженная, в круге призыва придет, меня призовет и с собой заберет. Это сердце мне сказала. Пророчество. Длинные человеческие слова тяжело давались существу из другого измерения. Ай, да нужен ты мне! Отмахнулась Даниэлла и окончательно поняла, что ей сказал демон. Твою ж бабушку! Девушка кинулась к меховой лежанке и поспешно принялась одеваться, стараясь не думать, как все это время выглядело со стороны. С одной конкретной стороны одного конкретного соплелова. «Да что он там не видел?» – снова проскрипел демон. «Пока ты спала, он сто раз успел все рассмотреть». «Ты что, подглядывал?» – прищурившись, прошипела девушка. «Подсматривал снежный извращенец». Демон задергался, почуяв угрозу. «Да нужны вы мне больно!» «Ах, вот как! Сейчас развоплощу тебя! Тогда посмотрим, как ты запоешь!» «Да лучше уж развоплощение, чем жизнь здесь!» Последнюю фразу демон прокричал, и крик его отразился в звоне тысяч снежинок, взметнувшихся к потолку. «Так, а чего ты тут сидишь все это время? Землю Вагров отобрал и проклял. Никому житья не даешь!» Даниэла наконец натянула платье и уставилась на плененного демона. я отобрал, Я? Да надо оно мне!» В его голосе было столько искренности, что Даниэла почти поверила. Почти. Потому что верить демонам – последнее, что может себе позволить демонолог. Пусть и такой, как она, недоделанный. Между тем демон продолжал. Они призвали меня в надежде пробудить сердце. Но сердце не хотело отзываться, не хотело говорить с ними. Когда я это передал, меня обманули. Оставили здесь в круге призыва, так и не завершив сделку. Даниэла склонила голову, внимательно слушая историю, что, вероятно, началась тысячи лет назад. А кто-нибудь тебя пытался изгнать? «Разрушить круг призыва? Вернуть тебя назад?» «Может, ты сам просил об этом?» «Ну, видишь ли...» – замялся демон. «Мне приказать?» Даниэла вопросительно приподняла одну бровь, а огненные цепи красноречиво звякнули. «Не надо! Я сам!» Демон будто бы надулся, но все же продолжил рассказ. «Давно тут никого нет!» Слишком низкая температура, не выдерживают, не доходят до места. Был один вагр не так давно, он не мог меня освободить, но поклялся найти того, кто сможет, в обмен на спасение. Предчувствие кольнуло Даниэлу. Нехорошее такое, грозящее очередным разочарованием, но не спросить она не могла. «Один вагр, говоришь?» «А имя свое он тебе назвал?» «Конечно! Истинное имя! Черный медведь!» «Мастер Даркус, черный медведь!» Протянула Даниэлла. «Ай, больно!» – запищал демон. Цепи на нем полыхнули алым, отзываясь на ярость, вскипевшую в груди хозяйки. «А ведь ли сразу говорил, что он козлина!» «Да больно же!» Снова запищал демон. «Прости, это я от злости». «Не доверяй девам, Ваграм!» «Переменчивая не как снежная буря». «Да уж!» — усмехнулась алхимичка и решительно шагнула к плененному. «Назовешь мне свое имя?» «У меня есть предложение, которое должно тебе понравиться». «Э, я не из этих!» «Я про другое!» «Я не такой!» Демон шарахнулся в сторону и свалился на пол, скованный по рукам и ногам. Даниэлла несколько мгновений недоуменно хлопала глазами, не понимая, что тот имел в виду. А потом громко расхохоталась, не в силах остановиться. «Вот же извращенец! Один в один как лис! Это я не о том!» Утирая слезы, девушка щелчком пальцев натянула цепи, возвращая демона в исходное положение. «Я предлагаю тебя освободить, а в обмен ты...» Снежный вихрь взмыл воздух, вторя обрадованному демону.